Голова седьмая. Подцепив носком сапога песок, Сейджо швырнул его в глаза магу. И Чиро закрылся рукой, и противник воспользовался этим. Он сократил дистанцию, нанося стремительный удар, и маг, не имея возможности парировать, успел лишь повернуться боком, дабы не стать куском мяса на вертеле. Тренировочный меч скользнул по животу. Будь это боевое оружие. И Ичиро увидел бы вываливающиеся внутренности. Хотя в боевой ситуации он использует все возможности для победы. — Чтоб ты в бездну провалился, змей! — пробурчал Ичиро, рассматривая красную полосу на теле. — Ты переходишь все границы. Разве в дружеском поединке сражаются-то грязно? — Чему учили, то и использую, — ухмыльнулся Сейджо. «Да он бывший ассасин! Ичиро, ты посмотри на его приемчики!» Чироки развалился на скамейке и, ковыряя щепочкой в зубах, наблюдал за поединком. В ответ на его слова Сейджо снова ухмыльнулся. В течение недели Ичиро пытался вывести друзей на откровенный разговор. Однако они быстро раскусили его и приняли правила игры. Теперь каждый из них с удовольствием выстраивал собственные предположения о прошлом приятелей. Некоторые были довольно правдоподобны. «Ну а ты, Чироки, — сложил на груди руки Сейджо, — наверняка в детстве хлебнул мочи Аргуша вместо воды, поэтому такой горячий. Ну же, разозлись, покажи, что я прав». Фунцовый от ярости, Чироки сжал кулаки и спрыгнул со скамейки. Пропела труба, подавая сигнал об общем сборе. «Идем скорее!» и Ичиро свистнул бусинку и побежал в Сейджо в казарму. «Нужно успеть одеться и построиться!» «Мы еще вернемся к этому разговору!» проорал вдогонку Чироки, спуская пар. Сейджо посмотрел на Ичиро и подмигнул. Ему нравилось выводить из себя вспыльчивого воина. На построении все прошло скучно и стандартно. Поздравили, пригрозили страшными карами за опоздание и нарушения вручили два золотых серебром и выпустили в город. Из части вторые ворота выходили прямо в город. И Чиро с замиранием сердца прошел сквозь них, не вслушиваясь веселой обормотания Чироки. Городская окраина начиналась с небольших аккуратных каменных домиков и дощатых хижин. На их стенах ветерок колыхал шагайсу. Длинные холщовые ленты покрывали письмена, защищающие дом от злых духов. У тех, кто жил побогаче, имелся небольшой сад с прудом и фонтаном. Гигантские сакуры высоко возвышались над плоскими крышами домов. В их зеленой, по-летнему насыщенной листве краснели большие созревающие плоды размером с яблоко. Ветерок доносил сладкие запахи. Ароматы выпечки, жареного мяса и сладковатого запаха вишни образовывали дичайшую смесь, ударившую в голову не хуже крепкого вина. Чем дальше они шли, тем более зажиточными становились дома, превращаясь в небольшие дворцы. и Ичиро, словно завороженный, рассматривал такой родной и в то же время сильно изменившийся город. Дни, когда он гостил в городе с родителями, были яркие воспоминаниях «Надеюсь, они прожили долгую и счастливую жизнь», — с печалью в сердце подумал маг. и чиро голос Чироки привел мага в чувство. «Что?» мак отвлекся от грустных, но таких сладких воспоминаний и посмотрел на воина. «Я говорю, может, в борделе рванем? Ну и в этот трактир, а!» Чироки с надеждой посмотрел на друзей. «Успеешь ты со своим борделем, сластолюбец!» — отмахнулся Сайджо. «Нужно в храм зайти и поклониться богам. А затем в трактир!» — подхватил Ичиро. «Мы с вами еще ни разу не посидели как следует. Разве это дело?» «Вот не понимаю я вас», — пожал плечами Чироки. «Ладно, змей, он холодный, как лягушка. Его, наверное, вообще девушки не интересуют, но ты и Чиро...» «Неужели не хочешь оттянуться после пары месяцев воздержания?» «Идем, болтун», — ускорил Шакса и Джо. После слов Чироки в его глазах мелькнул отблеск застарелой боли. «Хочу, Чироки, хочу!» — хлопнул по плечу воина и чира «Но после!» «Пойдем, я хоть посмотрю на городской храм». «И что мне там делать?» — недовольно пробурчал Чироки. «Все равно владык там нет!» Храм впечатлял, как и всегда. Белоснежные гранитные плиты покрывали многочисленные прожилки черного цвета. Мощные стены уходили высоко вверх. Острая двухскатная крыша покрыта закаленной глиняной кровлей. Мощеная дорожка петляла среди деревьев, введя к главному входу. Огромные сакуры образовывали зеленый полог отчего вокруг храма царила тень, а многочисленные фонтанчики давали приятную свежесть. Даже с улицы Ичиро чувствовал мощную энергетику этого места. Энергия в храме была окрашена во множество оттенков, соответствуя силе божеств. И только ярко-синяя нить вселенского потока, пронзающая крышу, светилась синим цветом. Это место уникально. Здесь боги соблюдали мир, позволяя верующим приносить им дары. Внутри, в отличие от жилых домов, все отделано камнем. На полу и стенах выложена картина великих битв, от которых сотрясалось само мироздание. В центре стояла великое трио – Анса, богиня тьмы, Рокут, бог цвета, Цагор, великий бог, змей хаоса. За ними полукругом стояли более молодые и менее сильные божества – Инда, Осток и Сагата. Еще дальше расположились дети богов, младшие боги. Так их величают. Сатук, Шуош, кайдан Санара, Асра, Эйо, Истра, Страж, Мор, Огнеш, Траин, Суура, Гелена, брастер Сирас. Семерых владык-архидемонов в храме не было. Неудивительно. Хотя их и уважают, но помещать рядом богов и владык никто не отважился. Хотя упор находят слухи, что младшие боги — дети владык и богов. также не было и сквоша, что, впрочем, вполне естественно. сей Сейджо направился к Шуошу, покровителю воров, мошенников, разбойников и убийц. остановившись возле статуи он склонил голову о чем-то прося своего бога. И чира неспешно подошел к канце и взглянул в прекрасное лицо богини тьмы. Она смотрела на мага доброжелательно и с чуть насмешливой улыбкой. прими чира покровительство богини и он получил бы немало повышение в ранге новые заклятия и боевые техники. Но и пожертвовать пришлось бы многим. Становиться игрушкой в руках богов у него не было ни малейшего желания. Он пойдет своим путем к накоплению силы. Пусть он будет долгим и тернистым, пусть ему придется зубами выгрызать каждую крупицу мощи, он не отступит. И те, кто встанут на его пути, ощутят всю глубину его гнева. Пусть первые боги владеют силой первостихий, но они им не хозяева. Ичиро сам зачерпнет из темного источника столько, сколько ему нужно, и никто не остановит его. Слегка поклонившись богине, Ичиро направился к выходу. «Ну что, вознесли молитвы богам?» Чироки сидел на ступеньках, разглядывая сад. «Я уже устал ждать. А где Сейджо?» «Скоро выйдет». Ичиро присел рядом с Чироки с удовольствием, вдыхая сладкий воздух. «Вечно он не торопится!» Чироки вытащил нож и принялся чистить ногти. Ичиро слегка кашлянул. Чироки слегка смутился и убрал клинок. Дождавшись Сейджо, они пошли по городу в поисках трактира. Петляя по улицам, Ичиро разглядывал укрепленные дома, напоминающие дворцы. На них развивались флаги с гербами домов. Ни один из них не был знаком Ичиро. Где символы древних и могущественных кланов? Что же случилось за эти века? Остановившись возле дома, когда-то принадлежавшего его клану, Ичиро мрачно вперился взглядом в изображение золотого пламени на флаге. Когда-то здесь реяло знамя с изображением черного цветка сакуры в обрамлении язычков пламени. Нужно бы зайти в библиотеку и почитать о произошедших событиях. Столько дел, и все важны, а времени так мало. Макс скрипнул зубами и ускорил шаг, догоняя друзей. Они решили срезать путь через базар. Шумная, гомонящая толпа поглотила их и понесла от одной лавки к другой. В воздухе витали запахи мяса и специй, выпечки и горьких снадобий, пота и цветков. В одном месте продавали рабов, в другом животных, От множества ярких одежд пестрило в глазах. Масса людей напомнила Ичиро реку, шумную и могучую. «Войны!» — окликнул их толстый торговец. «Оружие, доспехи, луки, стрелы! Купить не желаете?» ичира решительно свернул к лавке, расталкивая джигатов. Они бросали недовольные взгляды, но не осмеливались перечить легионеру. Выбравшись на свободный пятачок земли, мак облегченно вздохнул. «Приветствую славных защитников нашего королевства!» — расплылся в широкой улыбке торговец. «Если у вас водится звонкая монета, то смотрите и выбирайте. У Дехарга лучшие товары во всем Крии, а если золото не влезает в кошель, то могу продать оружие с самого тауруна Тамошние умельцы изготавливают лучшее оружие в подлунном мире. Их мечи рассекают камни, а с арбалетов можно поразить цель за сотни шагов. Легкие, точные и компактные. Оружие настоящих воинов. Торговец пел, словно соловей в брачную пору, расхваливая товар. «И сколько стоит оружие сторона?» — поинтересовался ичира Он помнил шпагу и дагу, который сражался у Саджо. Клинки были само совершенство. «Сто двадцать золотых меч, двести десять арбалет, сто восемьдесят лук», — улыбнулся торговец. И ошарашенно посмотрел на торговца в надежде, что ему послышалось. Чирокий и Саджо с усмешкой наблюдали за другом. Его реакция была забавной. кхм откашлялся маг. «Пожалуй, обойдусь джигадскими клинками». «Выбирайте!» — провел рукой над прилавком торговец. Ичиро выбрал шпагу и дагу. Сейджо приобрел кинжалы и ножи. Чироки после долгих колебаний купил два узких изогнутых меча. Большая часть золота ушла на покупку оружия. В карманах звенела горсточка бронзовых и серебряных монет. — Ну вот, — с недовольством в голосе сказал Чироки, когда они удалились от торговца. — На девиц теперь точно денег не хватит. Придется сидеть в трактире, тянуть кислое вино и любоваться на ваши надоевшие лица. — Не переживай, Чироки, — ободряюще улыбнулся Ичиро. — Если все пойдет как надо, деньжат мы поднимем. Чироки не поверил ни единому слову мага. «Как вам это место?» Сайджо кивнул на вывеску и выжидающе посмотрел на спутников. На картинке был изображен усталый седой легионер, покрытый шрамами. Место выглядело неплохо. Заведение пряталось в глубине маленького сада. Небольшой деревянный дом отлично вписывался в обстановку, вселяя чувство умиротворения и тепла. Переглянувшись, друзья решительно отправились туда. В трактире все строго и спокойно. Никто не шумел и не отпускал сальные шутки. Немногочисленные посетители вели вежливые беседы тихим голосом. намётанный взгляд друзей быстро определил легионеров. Деревянные стулья и аккуратные столики ровными редками располагались в зале. Тонкие деревянные стены украшали картинки мифических существ и цветов. В дальнем углу тихо журчал небольшой фонтан. Вода падала на камни и, омывая их, уходила в глубь На стене, расположенной напротив входа, висели доспех и тяжелая булава. Черная вороненая сталь недобро блестела, и даже от входа ичира почувствовал ауру смерти, исходящую от железа. Ее владелец явно был непростым воином и прошел немало битв. Друзья тихо вошли и заняли столик рядом с водопадом. рад приветствовать новых посетителей в моем скромном заведении появившийся словно из ниоткуда джигат вежливо улыбнулся слегка поклонившись меня зовут кадзуми и я хозяин этого заведения а, -а, -а мы тоже рады приветствовать вас выдавил из себя чироки аура здоровяика давила на плечи тяжелым грузом И чира чувствовал, как она сдавливает его, и ему становится тяжело дышать. Что делает одаренный в этом месте? С такой силой сидеть в трактире и обслуживать посетителей немыслимо. По ощущениям, он стоит примерно на четвертой, а то и на пятой ступени развития. «Неплохо держитесь!» — добродушно хохотнул Кадзуми, и давящее ощущение исчезло. Неплохо еще готовят новичков в армии. Здесь обычно собираются ушедшие на покой ветераны. Но не переживайте, я не выгоню братьев-легионеров. Чего желаете? Нам бы выпить чего покрепче и еды побольше. Расплывчато ответил ичира Сейчас все будет, подмигнул Кадзуми и ушел на кухню. Настоящий воин. проводил его глазами Сэйджо. «Сильный, одаренный!» да, протянул Чироке. «Не могу поверить, что он просто держит заведение!» Вскоре им принесли закуски и отличное вишневое вино. Изрядно проголодавшиеся друзья набросились на пищу. Некоторое время слышалось одно лишь чавканье. Наконец они насытились и начали потягивать венцо, и строя дальнейшие планы. «Сэйджо?» — спросил раскрасневшийся Чироки. «Ты не будешь отрицать, что ты ассасин? Да и оружие вон какое купил, кинжалы и ножи. Боевой набор рыцаря Ракута. ха, -ха, -ха. Кстати, и Чиро. Какому там богу он поклонялся? Шуошу небось, а? В точку!» — поднял стакан Ичиро. «Ладно, ладно», — поднял руки Сейджо, — «не такая уж и тайна моя история. Но, надеюсь, вы не будете болтать о ней на каждом углу. Идет?» И чирые и Чироки согласно кивнули. «В общем, промышлял я в одном городке». Откинулся на спинку стула Сейджо и скрестил руки на груди. Пришел заказ на устранение одного богатого торговца. Меня раскрыли и начали охоту как заказчики, так и цель. Я решил спрятаться в армии, так как кроме убийств и скрытого проникновения в чужие жилища ничего не умею. Ведь какая-то защита. А на свободе гильдия меня легко найдет. Тем более, несмотря на все накопления, выходцу из низшей касты не просто устроится в жизни. Владею кое-какими техниками. Ваша очередь поделиться своей историей. — Ладно, теперь я. Залпом проглотив остатки вина, Чирокий вытер губы и, приняв горделивую позу, начал рассказ. — Однажды я влюбился в девушку. При этих словах Ичиро и, и сейдж возвели глаза к небу. Красивую, — Красивую-красивую! Белоснежная кожа, ярко-зеленые глаза, точеные рожки в великолепных темных волосах. а фигура А такой мечтали бы сами боги. К сожалению, не я один в нее влюбился. Был у меня соперник, и я его убил. К сожалению, я впал в ярость и не выполнил правила дуэльного кодекса. Чтобы не отбывать наказание, пошел в армию. Все лучше, чем гнить на рудниках. А еще была у меня одна девушка. Достаточно! Взревели Ичиро и Сейджо. если не заткнуть этого балабола он еще час рассказывать будет ха ха ха закашлялся чирое от такого напора давай чира выкладывай что там с тобой случилось я родился в небольшой деревушке задумчиво начал чира долгое время был бесправным энзуми затем появилась способность управлять предметами телекинез Убив пару джигатов, я попал к наместнику Саджо, и он устроил на меня еще нескольких пленников охоту. Я смог сбежать и записался в Легион, чтобы приобрести хоть какие-то права. Энзуми ведь для остальных хуже животных. «Подожди», — прищурился Саджо, наклонившись ниже над столом. «У тебя просто появился телекинез? Он ведь к магии относится». Ты так просто поведал нам об этом? А ведь магически одаренных очень мало. Ладно, есть склонные к боевым искусствам, но магия ведь такая редкость. Ты должен молчать о своем даре. Да ладно тебе, Сейджо!» Беспечно отмахнулся Чироки. «Кому он нужен? Об этом знаем только мы, а мы никому не расскажем. По крайней мере, я точно». «Да, я тоже буду молчать», — кивнул Сейджо. «И, и все-таки зачем ты нам об этом рассказал? Можно было и опустить такие подробности». «Телекинез не относится к магии», — попробовал отбрехаться ичира «Какой из меня маг?» «Много вы знаете полукровок магов. Всем известно, что магия только для чистокровных джигатов. И хватит сверлить меня взглядом. Вам денежки требуются или нет? С Эйджо и Чироки заинтересованно подались вперед. «В общем, мне нужны деньги. Много денег. Вам тоже, я думаю, они будут не лишними. Предлагаю сходить в азартный дом. Вы будете играть, а я незаметно подкручивать кости. Как вам идея?» «Отличная мысль!» — потер подбородок Чироки. Но, насколько мне известно, в таких местах стоят артефакты, блокирующие и отслеживающие магию. «Не торопись, суди, Чироки», — задумался Сейджо. «Может и сработать». «Я вот за всю жизнь ни разу не слышал о телекинезе. Возможно, артефакты и не засекут. Нужно попробовать, но быть готовыми свалить в любой момент. Особенно тебе, Ичиро». «Я за». «Давайте повеселимся!» — поднял стакан Чироки. И чира поддержал друзей. Если все пойдет как надо, он скоро прорвется на следующую ступень. Но судьба часто выкидывает странные фортили, и не все идет по намеченному плану.